Глава 11. Дуэт. Маленькое волнение любви поразительно разрастается, когда любовь в опасности. Жан прибыл на Педингтонский вокзал за полчаса до срока, и как ему казалось, с опозданием на добрую неделю. Он стоял около условленного книжного киоска в толпе воскресных дачников. И даже грубая шерсть клетчатого костюма не могла скрыть взволнованное биение его сердца. Он читал названия романов на прилавке и наконец купил один из них, чтобы избежать косого взгляда продавца. Роман назывался "Сердце Стизии", что должно было иметь какой-то смысл, хотя по всей видимости не имело. Купил он, кроме того, зеркало дамы и земледельца. Каждая минута длилась час. И пауна была воображаемых ужасов. Когда прошло 19 таких минут, Джон увидел флёр в сопровождении носильщика, катившего багаж. Она подошла быстро, спокойно. Она поздоровалась с ним как с братом. "Первый класс", сказала она носильщику. "У главы места одно против другого". Джон дивился её поразительному самообладанию. "Нельзя ли нам занять целое купе?" спросил он шёпотом Не выйдет. Поезд с частыми остановками. Разве что после Мейденхеда. Держись непренуждённо, Джон. Джон скривил лицо в хмурую гримасу. Они вошли в купе, и с ними двое каких-то болванов, чёрт бы их побрал. От смущения он дал на чай носильщику уйму денег. Подлец не заслужил и пенни за то, что привёл их сюда, да ещё с таким видом точно всё понял. Флёр спряталась за зеркало дамы. Джон в подражании ей за земли дельца. Поезд тронулся. Флёр уронила зеркало дамы и наклонилась вперёд. «Ну», — сказала она, — «день тянулся точно две недели». Она кивнула в знак согласия. И у Джона сразу просветляло лицо. «Держись непринуждённо», — шепнула Флёр и прыснула со смеху. Джон почувствовал обиду. Как может он держаться непринуждённо, когда над ним нависло угроза Италии? Он намеревался сообщить ей новость осторожно, но тут выложил сразу. Меня хотят на 2 месяца отправить с мамой в Италию. Флора пустила ресницы, чуть побледнела и прикусила губу. "О!" сказала она. "Ну вот и всё". Но этого было довольно. Это оо Бело как быстро отдёрнутая рука в фехтовании при подготовке к неожиданному выпаду. Выпад тотчас последовал. Ты должен ехать. Ехать, повторил Джон придушенным голосом. Конечно, но на 2 месяца это ужасно. Нет, сказала Флёр. На полтора. Ты меня тем временем забудешь. Мы встретимся в Национальной галерее на следующий день после вашего приезда, Джон усмеялся. А что, если ты забудешь меня? пробормотал он под грохот колёс. Флёр покачала головой. Какой-нибудь другой мерзавец, проговорил Джон. Она носком туфли придавила ему ногу. Никаких других мерзавцев, сказала она, поднимая зеркало дамы. Поезд остановился. Двое попутчиков сошли, вошёл один новый. Я умру, думал Джон, если мы так и не останемся одни. Поезд покатил дальше. Флора опять нагнулась вперёд. Я ни за что не отступлю, сказала она. А ты? Джон горячо тряхнул головой. Никогда, воскликнул он. Ты будешь мне писать? Нет. Но ты можешь писать мне в мой клуб. «У нее свой клуб», — удивительная девушка. «Ты и пробовала нажать на Холли», — прошептал он. «Да, но ничего не выведала. Я боялась нажимать слишком сильно». «Что бы это могло быть?» — воскликнул Джон. «Что бы ни было, я узнаю». Последовало долгое молчание, которое нарушило, наконец, флер. «Мейденхед, держись, Джон». Поезд остановился. «Мейденхед, держись, Джон». Единственный попутчик вышел. Флора пустила штору на окне. "Живо", сказала она, "смотри в своё окно, сделай самое зверское лицо, какое только можешь". Джон раздул ноздри и нахмурился. Он от радоду, кажется, так и хмурился. Одна старая дама отступила, другая молоденькая взялась за ручку двери. Ручка повернулась, но дверь не поддалась. Поезд тронулся. Молодая дама бросилась к другому вагону. "Какое счастье!" воскликнул Джон. Замок заупрямился. "Да," сказала Флёр. "Я придержала дверь." Воезд шёл. Джон упал на колени. "Следи за дверью в коридор," прошептала Флёр, и живо их губы встретились. И хотя поцелуй длился всего каких-нибудь 10 секунд, душа Джона покинула его тело и унеслась в такую даль, что когда он снова сидел против этой спокойной и сдержанной девицы, он был бледен как смерть. Он услышал её вздох. И этот звук показался ему самой дорогой вестью, чудесным признанием, что он кое-что значит для неё. "6 недель совсем недолго", сказала она. "А тебе не трудно будет свести поездку к 6 неделям?" Надо только не терять голову, когда будешь там и делать вид, что не думаешь обо мне, Джона бомлёл. Как ты не понимаешь, Джон? Их необходимо в этом убедить. Если мы не исправимся к твоему приезду, они оставят свои причуды. Жаль только, что вы едете в Италию, а не в Испанию. В Мадриде на картине Гойи есть девушка. Папа говорит, что она похожа на меня. Но она совсем не похожа, я знаю. У нас есть копия с неё. Для Джона это было словно луч солнца, пробившийся сквозь туман. Мы поедем в Испанию, сказал он. Мама не станет возражать. Она никогда не была в Испании, а мой отец очень высокого мнения о Гое. Ах, да, он ведь художник. Он пишет только акварелью, честно признался Джон. Когда мы приедем в Рединг, Джон, ты выйдешь первым. И подождёшь меня у Кавершэмского шлюза. Я отправлю машину домой, и мы пойдём пешком по дорожке вдоль реки. Джон в знак благодарности поймал её руку, и они сидели молча, забыв обо всём на свете и одним глазом косясь на коридор. Но поезд бежал, казалось, с удвоенной скоростью, и шум его почти заглушал отварное дыхание Джона. "Подъезжаем", сказала Флёр. Береговая дорожка возмутительно открытая. Ещё разок. От Джон, не забывай меня. Джон ответил: "Поцелуем". И вскоре можно было видеть, как разгорячённого вида юноша выскочил из вагона и торопливо зашагал по платформе, шаря по карманам в поисках билета. Когда наконец Флёр догнала его на берегу, немного дальше Кавершемского шлюза, он сделал над собой усилие, Я привёл себя в относительное равновесие. Если разлука неизбежна, что ж, он не будет устраивать сцен. Ветер с ясной реки переворачивал наизнанку листья ракит, и они серебрились на солнце и провожали двух заговорщиков слабым шелестом. Я объяснила нашему шоферу, что меня укачало в поезде, сказала Флёр. У тебя был достаточно естественный вид, когда ты выходил на платформу. Не знаю, что ты называешь естественным. Для тебя естественно выглядеть сосредоточенно счастливым. Когда я увидела тебя в первый раз, я подумала, что ты ни капли не похож на других людей. В точности то же я подумала тебе. Я сразу понял, что не буду любить никого, кроме тебя. Флёр засмеялась. Мы до нелепости молоды. А юные грёзы любви не своевременны, Джон. К тому же они поглощают массу времени и сил. Сколько весёлых похождений предстоит тебе в жизни? Ты ведь ещё и не начал, даже стыдно право. И я, как подумаешь, над Джона нашло смущение. Как она может говорить такие вещи сейчас, перед самой разлукой? Если ты так говоришь, я не могу уехать. Я скажу маме, что должен работать. Подумай, что творится в мире. Что творится? Джон глубоко засунул руки в карманы. Да, именно. Подумай, сколько людей умирает с голоду. Флёр покачала головой. Нет, я не желаю портить себе жизнь из-за ничего. Из-за ничего? Но положение отчаянное, и ведь нужно как-то помочь. Ох, всё я это знаю. Но людям нельзя помочь, Джон. Они безнадёжны. Только их вытащишь из ямы, они тотчас слезут в другую. Смотри, они всё ещё дерутся, строят козни, борются, хотя ежедневно умирают кучами. Идиоты. Тебе их не жалко? Жалко? Конечно, жалко. Но я не намерен из-за этого страдать. Что в том пользы? Они замолчали, взволнованные. Перед каждым впервые обнажилась на мгновение природа другого. «По-моему, люди — скоты и идиоты», — упрямо повторила Флёр. «По-моему, они просто несчастные», — сказал Джон. Между ними словно произошла ссора в этот высокий и страшный час, когда в последних просветах между ракитами им уже виделась разлука. «Ладно, ступай спасать своих несчастных и не думай обо мне». Джон застыл на месте. На лбу у него проступило испарина. Он весь дрожал. Флёр тоже остановилась и хмуро глядела на реку. "Я должен хоть во что-нибудь верить", сказал Джон в смертельной тоске. "Все люди созданы, чтобы наслаждаться жизнью". Флёр засмеялась. "Да, но ты сам-то смотри не упусти своё. Впрочем, Может быть, по твоим понятиям, наслаждение заключается в том, чтобы мучить самого себя. Таких немало, что и говорить. Она была бледна, глаза её стали темнее, губы тоньше. Флёрли это смотрела на воду. У Джона явилось чувство нереальности. Точно он переживает сцену из романа, где влюблённому приходится выбирать между любовью и долгом. Но вот Она оглянулась на него. Не могло быть ничего упоительнее этого быстрого взгляда. Он подействовал на Джона как натянутая цепь на собаку, заставил его рвануться к девушке, виляя хвостом и высунув язык. "Нечего нам глупить", сказала она, "времени слишком мало. Смотри, Джон. Отсюда тебе будет видно, где я переправлюсь через реку. Вон там, за поворотом, у опушки леса". Джон увидел конёк крыши, две-три дымовые трубы, заплату стены между деревьями, и у него упало сердце. Мне нельзя больше мешкать. Лучше не заходить дальше той изгороди, там слишком открыто. Дойдём до неё и распрощаемся. Они молча шли бок о бок, рука об руку, приближаясь к изгороди, где полным цветом распустился боярышник, белый и розовый. Мой клуб Талисман на Среттон-стрит, Пикадили. Туда можно писать совершенно безопасно. И я бываю там довольно аккуратно раз в неделю. Джон Кивнол. Лицо его застыло, глаза глядели на неподвижную точку в пространстве. Сегодня 23 мая, сказала Флёр. 9 июля я буду стоять перед Вагхом и Ариадной в 3 часа. Придёшь? Приду. Если тебе так же скверно, как мне, значит, всё хорошо. Пусть пройдут эти люди. Муж и жена, гулявшие с детьми, шли мимо, по воскресному чинно. Последний из них прошёл наконец в калитку. Семейный жанр, сказала Флёр и прислонилась к цветущей изгороди. Ветви боярышника раскинулись над её головой, и розовая кисть прильнула к щеке. Джон ревниво протянул руку, чтобы отстранить ее. «Прощай, Джон». Мгновение они стояли, крепко сжимая друг другу руки. Потом губы их встретились в третий раз. А когда разомкнулись, флёр отпрянула и, метнувшись за калитку, убежала. Джон стоял там, где она его оставила. Прижимался лбом к той розовой кисти. Ушла. На вечность на 7 недель без двух дней. А он тут упускает последнюю возможность смотреть на неё. Он бросился к калитке, и Флёр быстро шла, чуть не наступая на пятки отставшим детям. Она обернулась, помахала ему рукой, потом заторопилась вперёд. И медленно шествовавшая семья заслонила её от его глаз. Вспомнилась смешная песенка. Педингтонский вздох, самый горький, ох, испустил он похоронный педингтонский вздох. И он в смятении заспешил назад, к Редингскому вокзалу. Всю дорогу до Лондона и от Лондона до Уонстона он держал на коленях раскрытое сердце стизи и слогал в уме этих отварения, до того переполненное чувством, что строки Нипочём не желали рифмоваться.